Глава третья. Новое поветрие в казарме. Не зачеркивать или прокалывать в календарике каждый прожитый день, а терпеть почти неделю. Затем сесть с наслаждением нарисовать целый ряд крестиков. Те, кто дни прокалывает, вздыхают и непременно разглядывают календарик на свет». Созвездия крохотных точек на прямоугольничке моего календаря растут будто нехотя. Чтобы добить, потребуется целых три месяца. Даже чуть больше. А там еще один. Новый. Правда, не весь. Месяцев 5 А повезет, так 4 Календарь на 92 уже куплен. С Авророй на картинке. Сваливают на дембель первые осенники. В нашем взводе колбаса и Вася Свищ. Колбаса уезжает с другими в Токсово сразу после инструктажа. У Свища поезд поздно вечером, поэтому до обеда он шарится по казарме. Мандавохи прощаются с легендой казармы. Васины сапоги с такими не неистершимися подковами из дверных петель торжественно уносят в коптерку. После обеда ворон лично провожает Васю до автобуса. Отпросились на полчаса с работы нарядов все наши, кроме караула. Все призывы. На КПП Васю угостили прощальной кружкой его любимого чая со слоном и подарили на дорогу кулек пряников. Каждый жмет ему руку. Вася неожиданно для всех прослезился. Обнимает каждого и застенчиво улыбается. Здоровенный бесхитростный парень с далекого хутора Западной Украины. Великан с душой ребенка, единственный из нас остался самим собой. Не примеряя масок, не пытаясь выжить в стае, отслужил так, как не дано никому из нас. Два года прошли небесследные для него. В армии он увидел первый раз телефон и телевизор. Обожал смотреть фильмы, любые. Ухмыляясь, молча слушал росказни о девках. Обмолвился раз, что есть у него невеста. Большего вытрясти из него не смогли. Последний из магикан приходит мне на ум. Не просто так. Именно эту книгу холодной дождливой ночью дал ему почитать в наряде на КПП. Вася оказался читателем хоть куда. Прочел ее за несколько нарядов. Попросил еще что-нибудь. Любимой была у него пылающий остров Беляева. И вот он уезжает. Последний из магикан. Как не уговаривал его ворон остаться на сверчка. Не согласился. Вася, если тебе до поезда снова полдня, ты уж на вокзале-то не сиди, как в прошлый-то раз. Под общий смех хлопаю его по спине. История эта известна всем. Получив отпуск, Вася признался взводному, что ни разу в городе не был. Что боится потеряться в Питере. и не найти вокзал. Ворон поехал с ним. Довез до вокзала, взял в воинской кассе билет. Посадил в зале ожидания, объяснив, что до поезда 16 часов, и Вася может смело погулять, если уж не по городу, то вокруг вокзала точно. Свищ решился, и все это время просидел на вокзале. Обратно, правда, добрался уже сам. «Тони», — басит Вася, — «тельки четыре ходыны». а запизнюся. Все опять смеются, окончательно смущая его. На остановку приходят несколько летех и пара капитанов из Можайки. Ворон просит их довести Васю до города и посадить в метро. Офицеры удивлены, но соглашаются. С любопытством поглядывают на дембеля Ефрейтора и окружающую его толпу. Начинает моросить дождь. Все жмутся под козырек навеса, поглядывая попеременно то на небо, то на дорогу. «Плачет лехтуси, плачет дождем, не хочет тебя отпускать», говорит иногда склонный клирике ворон. «Оставайся, у меня заночуешь, а завтрак, ночь штаба, оформим тебя». Вася как-то странно дергает головой, будто пугается. Опять общий хохот, похлопывание. Снова рукопожатия. Какие-то напутствия и советы. Мне кажется, что свещая это уже порядком утомила. Все-таки жаль, что он уезжает. На дембель я подарил Вася набор открыток «Ленинград. Город-герой». Вася набору обрадовался. Сначала собрался вклеить в свой альбом, затем передумал и убрал в дипломат. «Ведь да матусить селестивки! Вон оттуда не смогла на присягу приихоты!» а так хотела место подывы тыся объяснил улыбаясь но открытки неожиданно устарели ленинград пару дней назад стал санкт-петербургом васина республика и того больше вообразила себя отдельной страной наконец показывается рейсовый илиаз все начинают разом голдеть и снова тянуть руки автобус подкатывает к остановке хлопает раздолбанными дверями Водила терпеливо ждёт. Васе удаётся вырваться из окружения и влезть в салон. Фыркнув вонючим выхлопом, рейсовый отъезжает. Вася стоит на задней площадке и машет нам рукой. Сквозь грязное мокрое стекло уже не видно его лица. Лишь широченная тёмная фигура и огромная ладонь. Бип-бип, бип-бип-бип. На футбольный манер вдруг неожиданно сигналит водила автобуса, и дает еще один гудок. Длинный, затихающий и теряющийся в сыром воздухе. Вот и все. Лишь рябь дождя на лужах. И тоска. В части события привезли первых новых духов. Все в ту же казарму, что приняла когда-то и нас. Цейс больше в карантине не командует. Ушел в Можайку. Вместо него старлей по кличке Тычобля из Мазуты. Нам духи уже не интересны почти. Так любопытно, кто и откуда. Новые лица все же. Вешайтесь, завидя их, не кричим. Это дело тех, кому на надембель через год. Лично мне надоело все уже. Вся эта осенне-весенняя круговерть. Складки, бляхи, кокарды, крючки и количество тренчиков на ремнях. Отпустите. Отпустите меня домой. «Да сколько ж можно-то?» Через неделю к общей радости ушел на дембель Укол. До Нового года, хотя обещали ему, держать не стали. пизду и не встречайся», — сказал ему на прощание Ворон. Еще неделю назад Укол каждую ночь мечтательно расписывал, как он собирается навалять взводному на свой дембель. Узнал об этом Ворон или нет, неизвестно. но от греха подальше взводный свалил в город в день увольнения укола. Укол торжествует, собираясь на инструктаж. «Чуваки, зла на меня не держите, кого обидел, если...» — говорит он, шнуруя ботинки. Их укол отобрал у трактора при мне. Другие с обрезанными рантами и сточенным каблуком спрятаны в военгородке у буфетчицы. «Я лежу на койке». Случайно повернув голову, замечаю стоящего у начала взлётки кувшина. Тот, очевидно, давно уже делает мне какие-то знаки руками. Стоит он так, чтобы его не было видно с осенников. Всё это удивляет так сильно, что сую ноги в тапочки и иду к кувшину. «Ты не охуел дедушку к себе подзывать?» Беззлобно усмехаюсь, подойдя. Кувшин на шутку не отвечает. собранный бледен больше обычного. Чего такое, беру его за плечо и веду в сушилку. Выгоняю оттуда пару копошащихся в куче сырых бушлатов мандавох. В сушилке стоит плотная вонь сапог и гнилой ваты. Вадим, впервые по имени обращается ко мне боец. Есть дело. Блядь, за лед, что ли, какой? Говори. Кувшин, глядя прямо в глаза, тихо просит, отпусти меня до обеда, до построения, пожалуйста. «Куда?» Кувшин по обыкновению молчит. Бледное лицо его покрывается пятнами. «Упрямый. Не пустить, сам сбежит. Видать, сильно нужно ему». «Залетишь, сам отвечаешь. Я тебя никуда не пускал. Иди». Кувшин улыбается одними губами. На выходе оборачивается. «Спасибо». Укол с другими осенниками отправляется в штаб. Я не прощаюсь с ним, ухожу курить в умывальник. Выпускаю дым в приоткрытое окно. Хорошая погода для дембеля. Небо, солнце, листва под ногами на влажном асфальте. На мой дембель листва будет зеленый. А хорошо бы при голых ветвях еще в апреле. Что я буду делать дома? Не знаю. Неважно. Главное — дома быть. Блядь, не сдохнуть бы зимой от тоски. Вечером новость с КПП. Кто-то подловил укола на выходе из чипка Тот уже успел переодеться в парадку с аксельбантом и начесанную шинель. Отмудохали его знатно. И от формы, и от лица одни ошметки оставили. Кто его так уделал, укол не сказал. Переоделся в гражданку и свалил в Токсово на попутном кунге. После отбоя толкаю кувшина в плечо. «Опять про Москву читать», — открывает глаза тот. Так и ожидаю услышать не незаебалый еще в продолжение. Кувшин дерзкий. Пока молчит, но рано или поздно. «Ну тебя нахуй, смеюсь. Мне что же на дембель скоро». Кувшин делает вид, что не понимает. «Спи, военный», — говорю ему. Кувшин поворачивается на другой бок. Лежу минут пять и тыкаю его кулаком в спину. «Кувшин!» «Ну чего?» — поворачивается боец. «Ничего, ослушаю, товарищ дедушка. Совсем охуели бойцы. Ты вот что скажи. Если почти каждый дух может навалять старому, как же в жизни тогда получается наоборот?» «Я не знаю. У меня времени думать нет. Мне не положено еще», — нехотя отвечает кувшин. «Вот постарею». — Стану, как ты. — Тогда и подумаю. — Тогда уже нечем будет, Миша. Давай спать. Засыпая, удивляюсь. Сегодня мы впервые назвали друг друга по имени. Ночью повалил неожиданно снег крупными хлопьями. Первый — это осенью. Утром начал таять, чавкая под нашими сапогами. Строй опять переделка к листва у деревьев вдоль дороги. После развода вместе с Пашей сексом отпрашиваемся в санчасть. Сегодня на дембель уходит кучер. Временно санчасть остается без фельдшера. Замены кучеру пока не нашли, но уже известно, что среди привезенных духов есть один из ветеринарного техникума. Его-то и приметил начмет Рычко на замену кучеру. «Это пиздец, Игорек!» Не верю я своим ушам, когда фельдшер сообщает новость. Бля, только бы не заболеть за эти полгода. Чего мы без тебя делать тут будем? учер последний мой друг из старших призывов. Через пару часов его не будет в части. Даже не хочется думать об этом. Паша секс крутит головой. Я в принципе знал, что солдат не человек, но ветеринар в санчасти это круто. И ведь это даже не смешно, — печально кивает кучер. Берегите здоровье. Сидим у него в боксе и завариваем чефир. В боксе жарко, и Паша расстегивает ПШ. На груди у него просверленная пуля от калаша, подвешенная на капроновый шнур. Кучер украдкой подмигивает мне. Как он тогда догадался, что это моя проделка, — загадка. Паше он ничего не сказал про меня. Наоборот, нагнал мистического туману и убедил того в действенности талисмана. Паша уверен, что найденное в яйце хранит его от залетов в самоволках. Адресами и фотками мы давно уже обменялись. Подарки на дембель убраны в дипломат. На душе тоскливо. Кучер выходит и возвращается через минуту с двумя склянками. Быстро шепотом говорит он. В этой спирт тут вода. Хотите, разведите. Я не буду, мне в штаб еще. Решаем в запивон. Спирт обжигает, перехватывает горло спазмом. Почти мгновенно становится тепло и весело. Глаза немилосердно слезятся, в желудке приятно жжёт. Еще минута, и я пьяный. Совсем разучился пить. Замечаю, что Пашу тоже повело. Ему-то что, он не залетит? У него талисман. На перебой приглашаем друг друга в гости. Решаем проводить кучера до штаба. Снег уже растаял совсем. Порывистый ветер хлопает полами шинели дембеля. Шинель самая обычная, с хлястиком от другой. Видно по цвету. Кучер ежится и втягивает голову в плечи. Нам с Пашей тепло. Спирт еще греет тело, но уже не властен над душой. На ней опять тоскливо. Мы тут как сироты без тебя будем, говорю другу. Как тебя жены офицерские отпустили-то? Кто им теперь гадать будет? Я бы на них порчу из глаз навел, если бы не пустили, — усмехается Кучер. У штаба мы обнимаемся. Кучер роется по карманам, достает пару пачек сигарет. Держите, сует их нам. До встречи, давайте. Паша дергает воротник бушлата. «Кучер, погодь!» Секс снимает с шеи свой амулет. Слегка сплющенный кусочек металла. «Носи нас, вспоминай!» Подкидывает пулю в ладони и отдает кучеру. «Это тебе от нас двоих, подмигиваю я». Обнимаемся. Из окна дежурного по части раздается стук по стеклу. Дежурный машет рукой и беззвучно шевелит усами. Пора на инструктаж. Кучер поднимается по ступенькам, машет нам рукой Хлопает за ним дверь. Обратно мы с Пашей бредем молча. Снова налетают серые низкие облака. Опять начинает идти снег. Хлопья падают и сразу же тают. Но это ненадолго. Скоро, совсем скоро снег завалит тут все. Спрятав пальцы в рукавах бушлатов и втянув головы, мы понуро проходим мимо учебной казармы. На плацу перед ней строится рот от духов, новенькие шинели и шапки, пятна незнакомых лиц. Командует ими какой-то сержант из букварей. «Духи!» — кричит вдруг Паша. «Сколько дедушкам осталось?» Порыв ветра доносит до нас ответ. Цифра такая пугающая, что лучше бы Паша не спрашивал. До построения на обед мы шарахаемся по части в поисках выпить. Клубников на месте не оказалось, скорее всего, уехали в Питер за фильмами. Идем через всю часть в автопарк, в надежде застать кого-нибудь из знакомых водил. Спирт из нас давно выветрился, остались лишь запах и жажда. Денег у нас с Пашей немного, но договориться сумеем. В парке какая-то суетня. Бегают пропора и слышен зычный голос ротного МТО. «Ты, блядь, саный пень под бой курантов у меня отсюда выйдешь!» орёт Ротный на долговязого дембеля, его фамилию я не знаю. Дембель угрюмо молчит. Ротный разоряется все больше и больше, и мы с Пашей понимаем, что в парк лучше не соваться. Да и время уже к построению. На обед супрассольник, который мы, едва попробовав, выливаем из тарелок прямо в проход между столами. Сгусток макарон, похожий на раздавленные мозги, мы даже с раздачи не стали брать. Съедаем по паре кусков белого хлеба и запиваем киселем. Паша вдруг озабоченно спрашивает. «Слушай, Б или С лучше, не знаешь?» «Оба хуже, — отвечаю я. — Экстру надо или А?» «Это я и без тебя знаю», — ворчит Паша и поднимается. «Понимаем друг друга с полуслова». Выходим из столовой и, не заходя в казарму, идем к посту нулевки. За постом военгородок. Там магазин. На нулевке дрожит от холода гудок. Машет нам рукой. Нормальный парень. Отлетает совсем еще немного, хорошим солдатом станет. Угощаю гудка сигаретой. Ты только не говори, сколько служить нам осталось. Хватит уже на сегодня. Гудок прячет сигарету в шапку и натягивает рукавицы. Шмыгает носом, просит купить ему пару полосок, если мы в чипок идем. «Оставь себе», — отмахивается Паша от протянутых гудком денег, «и мы идем в военгородок». «Какие-то мы сегодня либеральные, замечаю я». «И демократичные», — добавляет Паша. Оба смеемся, вспомнив виденного по телевизору кучерявого политика с длинной еврейской фамилией. Он, скорее всего, такой же либерал-демократ, как и мы, два старослужащих. Только вот одеколон вряд ли этот чувак пьет. Неслыханная удача. В галантерейном целых два фурика с нужной нам литерой. Категория А. Питьевая. Огни Москвы на грудь принять — это, Паша, как дома побывать. Я прячу оба флакона под бушлат. Купи пару яблок и гудку пожрать чего-нибудь. Денег хватает лишь на два яблока. Когда мы возвращаемся назад, лезу в карман и протягиваю гудку одну из подаренных кучером пачек сигарет. «На, возьми пяток штучек, голодняк забить. Полосок твоих один хер не было». Разведенный в стакане одеколон выглядит всегда подозрительно. Если же пить из белой эмалированной кружки, то благородно. Главное удержать в себе. Нам удается, и через полчаса мы уже шаримся по казарме, благодушные и ароматные. Курим в сортире у раскрытого окна, сгребая с подоконника снег и размазывая его по лицу. Я замечаю на кафельном полу какой-то странный рисунок из плиток. Силюсь сказать об этом Паше, но рот у меня полон вязкой слюны. Усаживаемся смотреть телевизор в Ленинской. Громкость врубили на полную. Разглядываем слезящимися глазами цветное мельтешение. Выворачивает нас почти одновременно. Сначала я, вскочив и побежав к выходу, блюю возле самой двери. Потом Паша, невозмутимо склоняясь в бок, выблевывает скудную закусь. Вытирает губы рукавом бушлаты и резонно замечает «Хорошо, что суп не жрали». Подумав, добавляет «Надо бойцам сказать, чтоб прибрались».